Селёдка с картошкой В первом классе я влюбился. Однажды холодным утром мою любовь подняли и спросили. «Леночка, расскажешь заданное стихотворение?» Мы замерли. У неё такой голос. Словом, не я один был в неё влюблён. И голос сказал. «Я забыла». «А что ты ела на завтрак, ты не забыла?» «Нет. Селёдку с картошкой». Я был поражен, ведь ел на завтрак то же самое. Толкнул соседа по парте. А ты что ел? Селедку с картошкой. Обернулся назад. А вы что ели? Обе девочки синхронно и громко прошептали. Селедку с картошкой. И обернулись спросить у других. Пошла волна. Город нашу моря селедки навалом. Картошку многие выращивали.